Очнулся я в кузове скорой. Везут меня в больницу или в морг, я не знал. И было мне это до лампочки, лишь бы скорее довезли. Гестаповские сирены тоже действовали на нервы, но не так сильно, как у хаба. Лежать бы сейчас не в этой труповозке, а где-нибудь на солнечном пляже. Но планам на отпуск всегда что-нибудь мешает. Сиделки в святом Винсенте оказались очень любезны, если не считать того, что одна из них была вылитый хорек. «Возможно, у меня со зрением что-то не то. Такое ощущение, будто в левый глаз тычут вилкой. Может, это была сестра Харька. Не забыть спросить, нет ли у него сестры и не работает ли она сиделкой». «Лучше уж быть сиделкой, чем сидельцем», — подумал я. В голове начало проясняться, но пока все еще было мутно, как в супе из потрохов. Радсо появился из тумана в красных штанах, терзавших мое зрение. Он уселся в кресло рядом с кроватью. «Барри кэмболу и его шайки убийц пидорастов, тебя не завалит, дружище», — сообщил он. «Ну, не знаю», — ответил я. «А мне-то показалось, что на этот раз у них все получилось. Да нет, всего-то ранение мягких тканей. К сожалению, это были мои мягкие ткани». «Какой сегодня день?» «Вторник начался. Надо выбираться отсюда». «Слушай, легавые уже занялись кэмболом Они, наверное, захотят с тобой поговорить. А сейчас тебя снаружи ждет посетительница. Она очень волнуется». Ничего, если я ее впущу. Радца вышел и через несколько минут дверь снова открылась. Это была Синтия. Она села, взяла меня за руку и некоторое время просто молчала. Должен признаться, мне было приятно, что она здесь. Нина, наверное, слишком занята или вообще не знает. Неважно. Может, съемки клипа для Нины смысл жизни, а вот Синтия – это женщина, поэтому-то она здесь. Смешно, что начинаешь ценить человека после того, как тебе чуть мозги не вышибут. «Синтия», — пробормотал я. Несколько секунд я развлекал себя мимолетной идеей завалить ее прямо сейчас, но быстро осознал, каким дохляком я буду при этом казаться, как физически, так и духовно. Выглядела она прекрасно. Или это я совсем плохо стал? «Сильно болит?» — спросила она. «Нет, болит только, когда я волнуюсь. Например, когда думаю о том, как я у МакГоварна при встрече потроха выдеру. Ты знаешь, я не собираюсь каяться и причитать, что это моя вина и все такое. Это не все моя вина». «Но если бы МакГовран доверял мне больше, верил бы в меня, как я верю в него, этого бы не случилось. Он не пил бы столько, его не мучили бы кошмары, он не кричал бы во сне. Ему бы не чудились призраки в вестибюле, и он бы не бегал от полиции. Я не была бы так измочалена, и с тобой бы не случилось того, что случилось. Если бы только он мне доверял». «Синтия», — спросил я, — «ты знаешь, что МакГовран уже был чемпионом штата Юта среди лохов, когда ему еще и 12 это не было?» Она засмеялась недоверчиво. «Да ладно». Бог-свидетель, это правда, был. И насколько мне известно, этот ублюдок все еще остается лохом. Я мирно занимаюсь своими делами, и тут он звонит мне и просит прийти, поскольку в квартире напротив обнаружили жмурика. Неделю спустя трупов уже двое, а сегодня ночью я чуть было не составил им компанию. Теперь этот мерзавец благополучно испарился, впрочем, обычно для этого ему вовсе не требуется быть в розыске. Да, он такой, ответила она с тоскливой улыбкой и он сделал все, чтобы даже такая старая щейка, как я, не смогла распутать это дело. Эта речь меня полностью истощила. Так или иначе, просто смотреть на Синтию было куда приятнее. Когда она обняла меня на этот раз, я вовсе не возражал. На секунду я прижал девушку к себе, и как раз в этот момент в комнату с похотливыми ужимками вломился рацу. Синтия встала с кровати, шепотом попрощалась и сказала, что зайдет меня проведать завтра. Рацу проводил ее до двери, а когда вернулся, то улыбался до ушей. Я все ждал, когда же в деле появится любовный сюжет. Может, пока она тебя выхаживает, вы полюбите друг друга? «Если она не постережётся, я могу и сам ее выходить», — сказал я. «Ты не поможешь мне удрать отсюда, приятель?» «Помогу, но имей в виду, я переезжаю к тебе. Я могу спать на кушетке. Не нравится мне вся эта история. Скажу тебе правду, Шерлок, твое нынешнее дело начинает меня тревожить. Так что до тех пор, пока дело не закроют, тебе придется терпеть нового сожителя». Он был настроен очень решительно, а я недостаточно окреп, чтобы с ним спорить. Редкий случай, крыса взбирается на тонущий корабль.